Конструктивный конфликт. Критическое мышление и жесткие споры неизбежно ведут к конфликту. Но у конфликта есть достоинство. Он позволяет выявить острые вопросы и принять более обоснованное решение. Недостаток заключается в том, что некоторые конфликты могут полностью сорвать процесс выработки решения. Конфликты бывают двух видов – когнитивные и аффективные. Когнитивные или конфликты по существу касаются непосредственно работы. Они связаны с разногласиями вокруг идей и представлений о том, как лучше ее выполнять. Такой конфликт просто необходим для эффективного принятия решения. Сотрудники открыто высказывают разногласия и ставят под вопрос мнения друг друга, что позволяет им выявлять слабые места и предлагать новые, более удачные идеи. Аффективный или межличностный конфликт строится на эмоциях. Он связан с личными трениями, соперничеством и столкновениями. Все это снижает эффективность решений и мешает сотрудничеству в процессе их реализации. Неудивительно, что такие конфликты свойственны защитному процессу. Теоретически отличить один тип конфликта от другого несложно. Когда сотрудник говорит о жестких спорах вокруг стратегических и финансовых достижений или о качестве управления трех компаний-кандидатов на приобретение, то это когнитивный конфликт. Но если речь идет о жарких дебатах, переросших в личностные нападки, то перед нами конфликт эффективный. Однако на практике отделить одно от другого бывает непросто. Людям свойственно воспринимать любую критику на свой счет и занимать оборонительную позицию. Атмосфера становится крайне напряженной, и даже если окончательное решение будет удачным, у сотрудников в душе остается осадок, который мешает эффективной реализации проекта. Задача лидера в том, чтобы любой ценой увеличить число когнитивных конфликтов и снизить количество эффективных – один из способов создания условий, при которых яростные споры становятся правилом, а не исключением. Чак Найт, в течение 27 лет занимавший пост гендиректора Emerson Electric, добился этой цели с пристрастием, допрашивая менеджеров во время планерок. Независимо от того, что Найт думал о выдвинутом предложении, Он задавал жесткие и агрессивные вопросы и требовал развернутых ответов, что наводило страх на подчиненных. Но в конечном итоге этот прием позволил добиться стабильного потока грамотных инвестиционных решений и устойчивого роста чистой прибыли. Боб Гелвин, который в 1980-х занимал пост гендиректора Моторолы, использовал другой подход. Он задавал неожиданные вопросы, которые стимулировали творческое мышление сотрудников. Позднее, заняв пост председателя наблюдательного совета национальной программы качества Малькольма Болриджа, он удивил своих коллег, когда в ответ на требования расширить критерии присуждения премии за лучшие качества предложил их сузить. В конце концов, совет все же расширил критерии, но предложение Гелвина, на первый взгляд необоснованное, вызвало весьма продуктивный спор. Еще один прием — построить разговор таким образом, чтобы он сам по себе вызвал дебаты. Для этого нужно разделить людей на группы и дать им разные, возможно, конкурирующие полномочия. К примеру, одной группе можно поручить разработать предложение, а другой — альтернативные рекомендации. Затем группам следует обменяться предложениями и обсудить различные варианты. Такой прием почти всегда приводит к большому числу когнитивных конфликтов. Итак, конфликты бывают двух видов. Когнитивные — касаются непосредственно работы. И аффективные связаны с личными трениями. Первый вид чрезвычайно важен для эффективного принятия решений. Второй чрезвычайно вреден. Вот что можно сделать, чтобы поддержать когнитивные конфликты и сократить аффективные. Настаивайте на активных дебатах. Задавайте жесткие вопросы и требуйте четких ответов. Ставьте перед участниками обсуждения неожиданные теоретические вопросы, которые стимулируют продуктивное мышление. Следите, чтобы участникам дискуссии не приходилось оправдываться. Всегда начинайте спор со слов, которые снимают с участников чувство вины. Ваши аргументы логичны, но давайте я выступлю в качестве адвоката дьявола. Разбивайте существующие коалиции. Назначайте на проект людей без учета рабочих связей и предпочтений. Пусть над задачей работают сотрудники с разными профессиональными интересами. Сделайте так, чтобы люди вышли из зоны комфорта. В ходе обсуждений просите коллег выступить в непривычной для них профессиональной роли. Например, предложите менеджерам нижнего звена обдумать идею с точки зрения генерального директора. Внимание к сотрудникам. Ваша команда охотнее поддержит принятое вами решение, даже если вы в итоге не прислушались к их мнению, если будет уверено, что процесс обсуждения был справедливым. Как этого добиться? В начале обсуждения будьте открыты новым идеям и мнением. Старайтесь не показывать, что вы уже все решили для себя. В ходе дискуссии внимательно слушайте коллег. Поддерживайте зрительный контакт и терпеливо выслушайте каждого. Делайте пометки, задавайте вопросы и просите дать более подробные объяснения. По окончании обсуждения объясните, почему вы приняли то или иное решение. Подробно расскажите, как именно пришли к нему. Перечислите, какие именно идеи коллег вы учли в своих размышлениях. Прекращение обсуждений. Вы должны не только поддерживать конструктивные конфликты и проявлять внимательные отношения к коллегам, но и научиться вовремя заканчивать обсуждение. Остерегайтесь двух ловушек. Решение принимается слишком рано. Не желая противоречить воле руководителя, участники дискуссии могут поспешить, согласиться с первым толковым решением и отказываются от тщательного рассмотрения других вариантов. Позже невысказанные возражения все равно проявят себя и не позволят эффективно работать в ходе важнейшей стадии внедрения. Будьте внимательны к языку тела. Нахмуренные брови, руки на груди, защитная поза. Сделайте перерыв, попросите всех несогласных высказаться, а после продолжайте дискуссию. Привлекайте к обсуждению людей, которые часто задают неприятные вопросы и выдвигают свежие идеи. Решение принимается слишком поздно. Враждующие партии раз за разом сталкиваются лбами, отстаивая свои позиции. Или в попытке соблюсти справедливость в ходе обсуждения выслушиваются мнения всех участников и снимаются все вопросы, прежде чем будет принято окончательное решение. Если вы не хотите попасть в этот замкнутый круг, просто объявите свое решение. Смиритесь с тем, что процесс принятия решений никогда не будет однозначным, и вы никогда не соберете всей информации. Процедуры обсуждения Специалисты рекомендуют использовать два приема ведения процесса обсуждения. Первый получил название «аргумент против контраргумента». Второй — «интеллектуальный надзиратель». Первые три шага, работы работа с подгруппой А, будут одинаковыми. Итак, аргумент против контраргумента. Разделить группу на две подгруппы. Подгруппа А разрабатывает предложения и рекомендации, основные положения и аргументы. Подгруппа А передает предложение подгруппе Б в письменной или устной форме. Подгруппа Б вырабатывает еще один или несколько альтернативных планов действий. Обе подгруппы вместе обсуждают предложение и выбирают общий набор ключевых положений. Опираясь на эти положения, подгруппы продолжают обсуждать различные варианты и вырабатывают общий набор рекомендаций. Интеллектуальный надзиратель. Разделить группу на две подгруппы. Подгруппа А разрабатывает предложения и рекомендации, основные положения и аргументы. Подгруппа А передает предложения подгруппе Б в письменной или устной форме. Подгруппа Б подробно критикует эти положения и рекомендации. Она представляет свою критику в письменной или устной форме. На основании этой обратной связи подгруппа А пересматривает свое предложение. Обе подгруппы продолжают цикл «критика-пересмотр-критика» до тех пор, пока не приходят к общим позициям. Затем подгруппы работают вместе над созданием набора рекомендаций. Но даже если вы сумеете выстроить процесс так, чтобы он вызывал когнитивный конфликт, всегда существует риск, что спорящие перейдут на личности. Опытные лидеры не только устраивают перерывы в спорах, но и используют определенные приемы, позволяющие стимулировать когнитивные дебаты и подавлять эффективные. Во-первых, опытный руководитель внимательно следит за тем, как формулируется вопрос. а также за тем, как ведется спор. Он задает дискуссионные вопросы так, чтобы сотрудник не думал, что они направлены против него лично. Это убедительный аргумент, но давайте я попробую выступить в роли адвоката дьявола. Он устанавливает правила, требуя от участников обсуждения соблюдать приличия. К примеру, в американской армии проводят разбор операций сразу после их завершения, чтобы выявить ошибки и избежать их в дальнейшем. Мы никого не осуждаем и не ищем виновных. Это главные условия, говорят координаторы таких обсуждений. Во-вторых, лидер может изменить статус сотрудников, разрушив соответствующие коалиции и по-новому распределив задачи. Руководитель подразделения одной ведущей аэрокосмической компании привлек к обсуждению будущего стратегического союза две мощные коалиции сотрудников. Он разделил участников обсуждения на две группы, в каждую из которых вошли представители обеих коалиций и поручил им оценить одни и те же варианты решения, исходя из разных критериев – технологические возможности, производственная эффективность и навыки управления проектами. Затем группы обменялись своими оценками и вместе выбрали самого перспективного партнера для слияния со своей компанией. Поскольку обе группы не владели полной информацией, Их участникам приходилось внимательно прислушиваться к мнению друг друга. В-третьих, если на кон поставлены интересы многих, лидер заставляет сотрудника изменить свое поведение. Например, просит группу выдвинуть аргументы в пользу позиции, которая раньше не высказывалась. Или предлагает сотруднику взглянуть на проблему с иной профессиональной точки зрения. Скажем, руководитель операциями ставит себя на место маркетолога, а сотрудник низшего звена на место гендиректора. Наконец, лидер может предложить сотрудникам, которые не в состоянии найти выход из сомнительной ситуации, пересмотреть основные факты и оценки, собрать дополнительную информацию. Зачастую спорщики настолько увлекаются дискуссией, что оказываются в тупике, разгорается эмоциональный конфликт. Напряжение можно снять, предложив участникам пересмотреть свои позиции по данному вопросу. Например, когда в компании Enron возникают разногласия по поводу продвижения товара или развития нового рынка, руководители стараются быстрее сосредоточить разговор на особенностях структуры отрасли или оценке рынка и предпочтений клиентов. Сотрудники быстро находят точки соприкосновения, определяют области разногласий и затем обсуждают конкретные вопросы.